Глава 62. Словно побитая собака, греки отползли за линию защиты. Равнина обнажилась, и ее простор радовал глаз первозданностью. греческие шатры, негреческие костры более не оскорбляли нашего зрения. Трое воспрянуло духом. Настроение снова поднялось. Больше не пребывали раненые на носилках, многие стали выздоравливать. Лечение оказалось успешным. Пострадавшие участки стены отремонтировали, сделали несколько успешных экспедиций для пополнения запасов. Приам назначил день для чествования Париса. Проехав верхом по улицам города, в своих сияющих доспехах под восторженные крики троянцев, Парис подъехал к храму Афины на вершине Пергама. Войдя в святилище, он посвятил свою победу богине покровительницы города — Паладе. Я стоял рядом с Парисом, и мне показалось, что богиня взирает на нас ничуть не более благосклонно, чем когда я увидела ее впервые в пору попыток завоевать расположение Приама и Гекубы. Афина — богиня суровая, своенравная, склонная к быстрой смене мнений. Я, например, не очень верила в то, что она защищает Трою. Затем последовал традиционный пир и праздник во дворце Приама. На столах давно не было такого богатого угощения. «Нам удалось пополнить свои запасы свежей олениной, свининой, сыром, а также прекрасным вином из фраки. Были даже сласти — фиги и виноград в темном ароматном сиропе. Диэфоб и Гелен улыбались, когда к ним обращались, и мрачнели, когда им казалось, что на них никто не смотрит. Парис превзошел из отмилых. Теперь преемником Гектора должен стать Парис». Мне доставляло удовольствие дразнить диефоба. Я не взлюбила его с самого начала. В нем сочетались грубость со злорадством, в его натуре чувствовалось что-то порочное. Мне казалось, самого простого, незначительного дела он не сделает, не попытавшись извлечь выгоды для себя. К тому же он воображал, будто он неотразим, и ни одна женщина не способна перед ним устоять. Говорят, уверенность в себе — дар богов, Я думаю, посылая самоуверенность, боги подшучивают над дураком. В обычной своей манере он обратился ко мне. «Елена, госпожа моя, твой Парисов прям отличился. Он убил героя греков Ахилла. Мы все вздохнули с облегчением». Желая проиллюстрировать свои слова, он нагнулся ко мне и вздохнул. «Ты страдаешь недугом, мой господин?» – просила я. «Судя по твоему дыханию, нет ли у тебя сердечной болезни? Надо обратиться к врачевателю». «Мне всегда трудно дышать, когда я рядом с тобой». Он похотливо посмотрел на меня. «Держаться на расстоянии от тебя — вот единственное лекарство. С удовольствием предложу тебе это лекарство». Я отвернулась и отошла подальше. Я не склоняла головы перед ним, но чувствовала, что меня атакуют, хотят взять приступом, как греки стены трой. Я поспешила найти Париса. Он стоял у прислоненного к стене копья и поглаживал его. Все же копье благороднейшее оружие. Хотя и лук делает свое дело хорошо», — заметил он. «Последние дни нет нужды ни в том, ни в другом оружии», — кивнул его собеседник. «В этом прелесть мирного времени». Повсюду горели факелы. Люди расположились вокруг столов, наслаждаясь угощением. Перед Парисом все расступались, словно перед Богом. «Даже если ему это не доставляло удовольствия, то я упивалась». Я смаковала каждый предназначенный ему восхищенный взгляд, каждый пусть неуклюжий поклон, каждое пусть нескладное слово благодарности и никак не могла утолить свой голод. Я так долго ждала этой минуты, чтобы все посмотрели, наконец, на него моими глазами и увидели человека, которого вижу я. Теперь наши полководцы уверовали в то, что опасность миновала. Несколько дней спустя Антимах произнес у городских ворот прекрасную речь. Ее суть сводилась к тому, что греки получили смертельный удар, от которого не отправятся. Лазутчики Геланора подтверждали это. Они сообщали, что греки пребывают в полной растерянности и готовятся к отплытию. Как только корабли приведут в порядок и отремонтируют, войско вернется в Грецию. Обнадеженный Приам послал Гелена для переговоров с греками, чтобы обсудить условия окончания войны. Сноска. Согласно Аполлодору и Софоклу, Гелена не Приам отправил к грекам, а захватил в плен Одиссея по приказу Агамемнона, так как Калхас сказал ему, что Гелен знает тайные предсказания оракулов, предвещающие гибель Трои. Находясь в приподнятом настроении, Приам даже рассчитывал заключить мирный договор между греками и троянцами. Вместо этого греки заключили Гелена под стражу. Все были потрясены. Праздничное настроение испортилось. Прям согнулся, как от удара мечом. Еще один сын в руках греков. Его отчаянию вторила Гикуба и без конца твердила скорбный материнский припев. «Верните мне сына! Верните мне сына!» Гелен не возвращался. Кассандра оплакивала его, возжигая ароматные сухоцветы и смолы, обращая вопли к небесам. «Мы с ним связаны неразрывно!» — стенала она, и впервые ее безжизненные голубые глаза выражали живое чувство. «Я знаю его душу, его мысли. Попасть в руки греков! Они не отпустят его живым! Я вижу! Я вижу все!» И она с плачем упала на грудь Париса, не замечая меня. «Как всегда!» «А что ты видишь, дорогая сестра?» — спросил Парис, ласково сжимая ее руки. «Я не смею произнести...» Бормотала она, и, чтобы отогнать ужасное видение, трясла головой с такой силой, что рыжие волосы змеями рассыпались по плечам. «Он предаст нас!» «Что? Каким образом?» — воскликнул Парис. «Он один, не считая меня, знает все предсказания Оракула для Трои и те, которые еще не исполнились», — сказала она глухим голосом, так что я с трудом расслышала. Вечером у себя в комнате мы с Парисом обсуждали, смогут ли греки исполнить оставшиеся предсказания Оракула. «На сегодня не исполнено три пророчества», — говорил Парис. «Время их исполнения Оракул не ограничивает. Сейчас наибольшую опасность представляют стрелы Геракла. Насколько я знаю, лук и стрелы Геракла находятся у Филактета». Да, их получил Филактет. Геракл надел пропитанный ядом кентавра Несса Хитон, который прирос к его телу. Он страдал от нестерпимых мучений. Тогда Геракл приказал сложить погребальный костер и сжечь его. Он взобрался на громадную поленницу, но никто из друзей не решался ее поджечь. Тогда проходивший мимо пастух велел своему сыну Филактету исполнить приказ героя. Геракл завещал мальчику свой лук колчан и стрелы. Так Филактет получил стрелы Геракла. Он вырос и стал знатным лучником. «А где же он сейчас?» «По дороге сюда его укусила ядовитая змея на острове Лемнос». Рана не заживала, и греки оставили его на острове. Но если Агамемнон узнает, что Трою можно одолеть только с помощью стрел Геракла, он прикажет разыскать и привести Филактета. «Ну и что? Чего тебе бояться? Ты лучший лучник из всех!» «Стрелы Геракла — особые стрелы», — пояснил Парис. «Они всегда бьют без промаха и ранят насмерть. Геракл пропитал их ядом гидры. От него кровь закипает, плоть отваливается от костей, а противоядия неизвестно». Если филактет прибудет сюда, беды не миновать. Может, его не найдут? Может, он давно умер? Ведь его много лет назад оставили одного на острове. Даже если филактет умер, греки разыщут лук и стрелы Геракла. Кому-то ведь они достались, и пророчество исполнится. Неужели Великая Троя пойдёт из-за того, что отыщется человек со стрелами Геракла? Трое огромное, а он один. Парис посмотрел на меня, чуть ли не с сожалением. Пророчество не сопоставляет мощь Трои и Филактета, не в этом дело. Оно говорит только о том, что достаточно, если стрелы и лук Геракла, принадлежащие Филактету, окажутся возле Трои. Как я устала от пророчеств, смертей и страха. Наступила ночь. Парис стоял у окна спиной ко мне и смотрел на звездное небо. Белый хитон с изящными складками мерцал в темноте. Я подбежала к нему, обняла изо всех сил. Он медленно обернулся, сказал с еле заметной улыбкой. «Ты чуть не задушила меня, но это сладкая смерть». Он взял прядь моих волос и пропустил между пальцами, любуясь. Уже лёжа в постели, я думала о том, что видение, посещение богов, их соитие со смертными, сколько бы мимолётно они ни были, не вызывают сомнения в своей реальности, пока переживаешь их. В результате даже рождаются дети, например, я. Если только матушка имела сверхъестественную любовную связь с лебедем, а не согрешила самым естественным образом с антинором. Прочь эту мысль. Я должна верить в реальность чудесного, в реальность трои, в реальность встречи с Афродитой в гроте. Во множестве историй рассказывается о женщинах, которые вступали в брачные отношения с невидимыми любовниками, призраками, богами. Пусть видение исчезало с наступлением утра. Но в течение ночи оно было реальнее самой реальности. И эта реальность сопровождала женщину до глубокой старости, прочно удерживаясь в дряхлеющей памяти. Когда память слабела, когда мужья и дети исчезали в тумане забвения, воспоминание о божественной близости продолжало жить в сознании. «Парис», — прошептала я, — «давай еще раз испытаем божественную близость. Возможно, она подарит нам сына. Я не потеряла надежды». «Я тоже». Он поцеловал меня. Парис спал, а я не желала засыпать. Сон в моем положении не имеет никакой цены, а возможность видеть Париса, гладить лицо, слушать дыхание — бесценно. Стояла неземная тишина, ни пение птиц, ни дуновения ветра за окном. Поздно взошедшая убывающая луна прочертила на полу рисунок окна. Я лежала в кольце сильных рук Париса и чувствовала себя счастливой и защищенной. Я понимала, что это иллюзия, но в глубине души мы верим, что объятия любимого делает нас неуязвимыми для зла. И вдруг пришло ужасное видение. Я сомневалась, что сохранила способность, которой наделила меня священная змея. И вот мои сомнения разрешились, но я предпочла бы утратить эту способность. Парис лежит мертвый, Он убит стрелой, но кто ее пустил, я не видела. Я закричала. Парис проснулся. «Что с тобой?» Пробормотал он полусонным голосом. «Тебе приснился плохой сон? Повернись на другой бок, и все пройдет». Это был не сон. И он не прошел. Картина приобретала все большую отчетливость. Теперь я видела подробности. Парис лежит неподвижно с побелевшим лицом. Рушатся высокие башни. На улицах трое резня и кровь. Греки торжествуют победу. В ужасе я вскочила с постели. Парис спал, я снова прилегла рядом с ним. Меня била дрожь, и я боялась разбудить его, но чувствовала неодолимую потребность быть рядом, словно я могла его защитить, укрыть от злого рока. Тщетная надежда.